— Точно в пустыне, — сказал Сандакан, с высотой башни оглядывая реку и прибрежные джунгли. — Здесь Дельта Ганга, — ответил Тремольнайк. — Скоро ты увидишь все это вблизи и составишь себе представление об этом огромном болоте, которое простирается между двумя главными рукавами священной реки. — Не понимаю, зачем Тукс выбрали для своего пребывания такое неуютное место. Тут наверняка круглый год лихорадка. И не только. Еще и холера, которая производит огромные опустошение среди молангов. Но здесь стуксы чувствуют себя в безопасности, ибо никто не отважится сунуться в эти дебри, в эти болота, выделяющие смертельные миазмы. — Ну, к нам это не относится, — сказал Сандакан. — Мы лихорадки не боимся, мы к ней привыкли. — А где же они находят жертвы для своей богини, если земли эти почти необитаемы? — спросил Янос. Они ловят какого-нибудь маланга забредшего далеко от деревни. К тому же они орудуют не только в самом Сундарбане, туксы имеют своих эмиссаров по всей Индии. Они подстерегают людей в местах паломничества, и многие паломники никогда уже не возвращаются домой. В рай Моланге я знал одного, который орудовал среди паломников, направлявшихся на большие религиозные церемонии в бен -Арес. Он задушил семьсот девятнадцать человек. И этот негодяй сожалел только об одном, что ему не удалось довести число своих жертв до тысячи. «Это исторический факт», — примечание автора. «Ну и зверь», — воскликнул Янос. «А почему они душат свои жертвы арканами, а не убивают, скажем, из карабина?» — спросил Сандакан. «Странная привязанность к этим арканам. Их религия требует этого». — отвечал Тремальнайк. — В жертву калии можно принести только человека, умерщвленного из пролития крови. Счастье это ограничивает их возможности. Тем не менее, бойни, которые Тукса устраивали еще несколько лет назад, невозможно вообразить. Некоторые районы Центральной Индии буквально обезлюдили из этих свирепых убийц. — Но какое удовольствие находят они в том, чтобы передушить так много людей? — Какое удовольствие! — Я слушал однажды Тукса, который говорил так. Вы испытываете ни с чем не сравнимые чувства, когда настигаете дикого зверя в его норе, когда побеждаете тигра или пантеру в жестокой схватке. Но насколько же сильнее оно, когда борьба ведется с человеком, с человеком, которого нужно уничтожить. Тут требуется не только смелость, но и хитрость, осторожность. Тут надо быть дипломатом. Играть на его страстях, заставить дрожать в его душе струны любви и дружбы, чтобы в конце концов завлечь жертву в свои сети и уничтожить. Это ни с чем не сравнимое, это неописуемое наслаждение. Этот негодяй к тому времени уже принес своей богине несколько сотен жертв. Для туксов убийство разрешено, и даже предписано их закон. Убивать для них высшая радость и долг, видеть агонию своей жертвы, несказанное счастье. — Так значит, убить безоружного человека, по их понятиям, это высокое искусство, — пробомотал Янос, — настоящие апологии преступления. — И много сейчас этих сектантов в Калий спросил Сандакан. Их насчитывается сотни тысяч, большую частью рассеянных в джунглях, и все подчиняются хану он их высший глава, всеми признанный, — ответил Тремаль «Счастью, большинство из них далеко», — сказал Янус. «Если б все они собрались в Сундарбане, нам ничего бы не оставалось, как возвращаться на Момпрочем». «В Раймангале их, наверное, немного. Я думаю, что Сует-хан даже в случае опасности не вызывает их из других районов. Власти Бенгалии следят за ними и при удобном случае не пощадят». «Однако власти не помешали им вернуться и снова обосноваться на Раймангале». — сказал Сандакан. — Властям не до этого сейчас. Как я уже говорил, в Северной Индии разгорается небывалое восстание, и на днях несколько полков сипаев взбунтовались и расстреляли своих офицеров в Мерутии и Канпуре. Может, позднее, когда усмирят мятеж, они займутся и туксами Суэтхана. — Надеюсь, что к тому времени в Сундарбане их уже не останется, — сказал Сандакан. «Мы не для того приехали сюда, чтобы дать им выскользнуть из наших рук, не так ли, Янос?» «Поживем увидим», — ответил португалец.